Глава вторая. Куратор. Я с тоской посмотрел на другой конверт серого цвета, который лежал сейчас на столе секретаря. Документ внутри этого конверта я изучил очень тщательно и запомнил каждое слово. Уважаемый Павел Филиппович Чехов, Комиссия адвокатской палаты доводит до вашего сведения, что на ваше имя была составлена и подана жалоба, в которой указано, что вы нарушили правила адвокатской этики и ухудшили положение своего клиента. Жалоба была зарегистрирована в канцелярии. «Комиссия должна собрать все необходимые сведения, после чего по вашему делу будет назначено заседание». «Вашество, что-то случилось?» – раздался голос Фомы, вырывая меня из раздумий. Я поднял взгляд. Парень стоял в дверном проеме и казался взволнованным. «С чего ты взял?» – спросил я. «Я вас звал на завтрак, а вы не слышали. Ежели человек не желает утром есть, то наверняка случилось что-то дурное». «И не поспоришь», — усмехнулся я. И чтобы понизить градус тревоги, направился в сторону кухни. «Я беспокоюсь за нашу женщину, Любовь Федоровну», — негромко сообщил Фома, когда мы поднимались по лестнице. «А что не так? Она от телевизора не отходит, смотрит этот зомбоящик целыми днями. Я не знаю, как она раньше себя вела, но сейчас постоянно сидит в своей комнате и щелкает по кнопкам пульта». «Ты же понимаешь, что она долгое время провела в этом доме одна, в изоляции?» «Мир вокруг изменился, и ей надо многое узнать», — пояснил я. «Как скажешь, княжеч», — согласился слуга. то только я переживаю». «В любом случае, Винограда у нас довольно умная дама, и если мы заметим, что это увлечение станет мешать ей хм, жить, проведем с ней беседу и все решим». «Прошу», — кивнул Фома и уточнил, — «у нас сегодня есть дела?» «Мы приглашены в дом моей бабушки на обед. Ты сможешь поговорить с ее водителем о машине». «Точно знаю, что в гараже Чехова есть победа. Может, получше грамотные советы по уходу». Парень довольно улыбнулся. «Прошу вашество!» На кухне нас ждал накрытый стол. Иришка в белом переднике поправляла вазочку, наполненную воздушными булочками. «Я тут добыла новый рецепт. Внутри нежная начинка. Надеюсь, вам понравится», — довольно сообщила она. Я покосился на Фому и убедился, что он едва заметно усмехнулся. Значит, и впрямь сумел намекнуть подруге на то, что я привозил ему из ресторана десерт. А кухарка хороша, смогла вызнать рецепт угощения, понравившегося питерскому. И, судя по довольному виду парня и сахарной пудреной его подбородке, он уже оценил качество выпечки. Впервые за долгое время я ел с удовольствием, даже несмотря на то, что тревога перед встречей с бабушкой не унималась. Фома о чем-то спрашивал, я рассеянно отвечал, особо не вникая в суть разговора. Осталось совсем немного. Пришлось заменить балку. Поймал я обрывок фразы, оторвавшись от еды оживился. — Ты контролируешь работы строителей? — Конечно, вашество, — важно кивнул Фома. — У меня не забалуют. К тому же ребята они, правда, хорошие. Один воздушник, другой водник. Пусть и не особо сильные у них стихии, но работа идет бодрее. — Бригадир больше не бледнеет от присутствия призраков, — усмехнулся я. Любовь Федоровна приходит только к концу смены и никого не касается, чтобы ненароком не спугнуть, а Ярослав больше не приближается к дому. Питерский воровато осмотрелся по сторонам, склонился ко мне и, понизив голос, продолжил. «Мне кажется, вашества, что культист этот опасается, госпожи Виноградовой». «Прям-таки опасается», — недоверчиво уточнил я. «Знаете, вашества, порой в доме мне слышатся голоса». «Что за голоса?» — спросил я беспокойно. — Быть может, твоя травма не прошла бесследно. Надо бы поговорить с Лаврентием Лавовичем. — Не надо, — скривился помощник. — Он уж больно беспокойный. Прям как комар, которого сколько не отгоняй, он все пищит и норовит урвать каплю крови. — Лекарь хотел взять у тебя кровь? — удивился я. Питерский кивнул. Говорил, что надобно на какой-то анализ сделать, но я не дал. — И почему? Когда я спросил, что за анализ, то он сказал что-то про железо. Ну, сами посудить вашество странно это, в живом человеке искать железо. Он покосился на Иришку, которая старательно выбирала чай для заварки. Я же не машина какая. На самом деле в человеке есть железо, но я все же разузнаю, зачем лекарю понадобились анализы. Мы с ним договаривались, что он будет обсуждать все исследования со мной. Вы ему скажите, чтобы он почаще приносил свои книжки. Любовь Федоровна очень любит их читать. Одну я даже взял себе, чтобы листать перед сном. Интересное? спросил я. — Мудреоны, но картинки в ней занятные. Древние виды называется И что там за рисунки? — Разные. Карты, кости, фотокарточки ученых, Хотя я считаю, что неправильно разрывать схороненных, даже если прошло много лет. Вот вы сами подумайте, разве это порядочно ворошить могил ежели со смертью прошло много лет? — Согласен, это непорядочно, — кивнул я. — Вот и я думаю, — продолжил рассуждать Фома. Одно дело, наткнуться на могилу случайно, но эти люди раскапывают их намеренно, а потом в музеях выставляют не только снятые с мертвых кольца, но и пальцы, с которых эти кольца стянули. Нехорошо это. Книги только такое? Нет, конечно, я бы не стал читать, ежели там только про такое было написано. Там много про всяких существ, про каких сказки слагают. Он вновь многозначительно покосился на Иришку и добавил небрежно. Про всяких там перевертышей, упырей, ведьм. Девушка нахмурился и поставил на стол чайник. «Уж простите, но разве такие бывают на самом деле?» тихо спросила она. «Это же сказки». Мы на пару мгновений встретились глазами с Фомой, а потом я заговорил. «Часто сказки пишут на основе реальных историй. меняя что-то для красоты, но основа всегда правдива. По крайней мере, так полагают многие». «И вы?» мягко уточнила девушка, зябко поежившись. «Разумеется». Согласился я с легкостью и поднялся на ноги, чтобы подойти к окну и затворить раму. Затем вернулся к столу и продолжил завтрак. Питерский не поднимал глаз от тарелки. «Я хотел попроситься сегодня уйти пораньше», — сказал Иришка. «Маменька велела встретить ее с работы, мы хотели посетить храм». «Конечно, если необходимо, то фомас мог бы вас довести, а я возьму машину». «Спасибо, Павел Филиппович», — поблагодарила девушка. «Храм находится неподалеку, и мы пройдемся». Там мы можем задержаться надолго, матушка хотел поговорить со жрецом, но спасибо вам за заботу, Павел Филиппович. Говоря это, она положила тонкие пальцы на плечо Фомы, и он, наконец, посмотрел на нее с теплом. Иришка прозовела, и уголки ее губ приподнялись, обозначив робкую улыбку. Я даже смутился тому, что стал свидетелем этой сцены. Взял пару булочек, чашку с чаем, извинившись, вышел в гостиную, чтобы устроиться в кресле напротив окна. Выпечка удалась, и я с удовольствием доел все до крошки. Снаружи разворачивался новый день. По Неве катились лодки, люди прогуливались по набережной. Прямо напротив моего окна остановился невысокий человек в твидовом пиджаке и шляпе в тон. Он оперся на трость и окинул взглядом дом, чтобы потом отвернуться к воде. Откуда-то донесся звон колокола, и я подумал, что вполне могу позволить себе немного отдохнуть от работы. Внезапно телефон в кармане ожил. С тяжелым предчувствием я взял аппарат. На экране светился незнакомый номер. «Слушаю», — коротко ответил я. «Здравы будете, адвокат Чехов», — послышался в динамике низкий голос. В этот момент мужчина, которого я заприметил чуть ранее, обернулся и помахал мне рукой, который сжимал трубку сотового телефона. «Не желаете ли прогуляться со мной прямо сейчас?» «Кто вы?» — нахмурился я. «Меня зовут Руслан Константинович», — ответил собеседник, и я видел в окно, как он неторопливо прогуливается по мостовой. «Я ваш куратор». Я махнул рукой в ответ, давая понять, что вижу собеседника. Тот с довольной улыбкой завершил вызов, убрал телефон в карман пиджака и отвернулся к воде. Я же встал из-за стола и направился в кухню предупредить домашних, что отлучусь. «Сопровождение, надо б спохватился Фома, едва только услышал, что я собрался на прогулку. Не беспокойся об этом. Мне просто нужно встретиться со своим куратором. Он ждет меня на набережной». «Кур, это кто?» насторожился парень. «Это наставник, к которому принято обращаться за помощью», пояснил я. «И где он был все это время?» обвинительно протянул Питерский с подозрением щурясь. «Вам, вон, запретили людям помогать. Винят не пойми в чем». «Но я же к нему не обращался», перебил я помощника и добавил. «К тому же никто ни в чем меня пока не винит, только проверяют все факты по судебному заседанию». «И мне нравится, что вы просто простолюдинам помогаете», — буркнул Фома. «Возможно, так и есть. Не стал я спорить и направился к лестнице», — напомнил на ходу. «Не забудь, к обеду мы едем в дом княгини Чеховой». «А можно мне с вами?» — из стены высунулась голова Виноградовой. «Если вы не опоздаете к передаче, давайте помрем», хмыкнул я и вышел за дверь раньше, чем услышал ответ Любови Федоровны. Я на ходу застегнул пиджак, пригладил волосы и вышел из арки. Руслан Константинович не повернулся при моем появлении, но заговорил, как только я оказался рядом. «У вас прекрасный вид из окна, Павел Филиппович. Я бы много отдал, чтобы провожать тут закаты», мечтательно сказал он. Повернувшись ко мне, он улыбнулся и протянул мне руку. Мушуков Руслан Константинович. Мужчина был крепким, с широким лицом, украшенным изящной бородкой и усами. Его глаза смотрели цепко, но, судя по морщинкам в уголках век, человек передо мной привык улыбаться. Я пожал ему руку. Чехов Павел Филиппович. Очень приятно познакомиться. «Мы могли бы зайти в дом и выпить чаю», — предложил я. «К тому же у меня отличная кухарка, она приготовила сегодня чудесные булочки». «Эх, булочки-то прекрасно», — согласился куратор, но вздохнул и добавил. «Увы, мой лекарь принуждает меня есть меньше мучного. Он уверяет, что это вредит моему здоровью. Он же настоятельно рекомендовал мне проходить в день не менее десяти сотен шагов». «Тысяч?» — поправил я его автоматически. «Вы знакомы с моим лекарем?» — с подозрением сощурился мужчина. Я смутился, он рассмеялся, разрядив обстановку. «Все в порядке, Павел Филиппович. У меня специфическое чувство юмора, не все его понимают. Но шутить со здоровьем я им впрямь не хочу. А потому хотел бы совместить приятность с полезным и пройтись с вами». «Вы полагаете, мое общество будет вам приятным?» Мужчина внимательно посмотрел на меня, словно оценивая, а потом пожал плечами. «Я могу заблуждаться, но обычно мое чутье меня не подводит. К тому же меж людьми про вас ходят удивительные истории» и мне очень любопытно узнать, какие из них правдивы. «Наверное, мне стоило обратиться к вам раньше», — заявил я. «В этом не было необходимости», — отмахнулся мужчина, вышагивая по мостовой. Я заметил, что трость ему не нужна. Куратор шел легко, щурясь на солнце и поглядывая на проходящих мимо молодых симпатичных барышень. «Вы прекрасно справляетесь с работой, Павел Филиппович, и мне казалось, что мои советы будут вам только мешать». «Однако у меня все же случилась оказия», — с грустью заметил я. «Бросьте», — совершенно серьезно возразил Руслан Константинович. «Без поражения не познать вкус победы. Скверно, когда человеку постоянно благоволит удача. Счастливчик начинает верить в свою исключительность, пренебрегать осторожностью, презирать тех, кому везет меньше. Поверьте, юноша, я точно знаю, о чем говорю». «Прошу», — осторожно ответил я, — «но ведь теперь меня отстранили от работы». Куратор махнул рукой. Это сущие мелочи. Поверьте, каждый адвокат проходил через это. Кто-то раньше, а кто-то позже. И лучше сейчас, чем потом. И чем лучше, уточнил я. Сейчас вы поймете, что смертны, протянул Руслан Константинович. И я имею в виду, что вы можете ошибаться, спотыкаться и падать. Как и любой из нас. А со временем вы потеряли бы этот ориентир. Потерявшие начинают винить окружающих в своих неудачах, ненавидят тех, кто греется под солнцем, когда для них самих оно заходит за облако. «Значит, все, что случилось, идет мне на пользу?» — спросил я скорее утвердительно. «И мне хотелось сказать вам об этом, Павел Филиппович. Сказать сейчас, когда вы можете засомневаться в себе. Или вы не сомневаетесь?» Он испытующе взглянул на меня. «Когда я читал стенограмму вашего выступления, то подумал... Почему вы не приказали своему свидетелю заранее не говорить о преступлении вашего клиента? Я не предвидел этого вопроса, беспечно сказал я. чего то мне хочется верить, что это не совсем так, но официально я вам такого не говорил. Мужчина погрозил мне пальцем, а потом продолжил. Антон Милыч Самохвалов на редкость дряной человек, и нечего таким делать на свободе. Петроград вздохнет свободно, если его какое-то время не будет в городе. Ничем он вам не угодил? любопытствовал я. «Вы видели пуговицы на его рубашке?» возмутился Руслан Константинович. «Я бы даже своей супруге не позволил носить подобные. Это вопиющая расточительность. Даже наш батюшка-император и тот носит костяные». «Из слоновой кости», — поправил его я. «Костяные», — упрямо повторил куратор. «Им сноса не будет, и не нужно отпарывать каждый раз, как замараешь и отдашь вещи в стирку». «У вас удивительная осведомленность о том, как ухаживать за пуговицами жемчуга», — заметил я. «Супруга меня женщина умная, а вот теща искупитель меня наказал. Она использует проклятый жемчуг и носит страусиные перья в домашних нарядах». «Живет на вашем обеспечении», — предположил я. Куратор усмехнулся. «Слухи о вас не врут. Вы весьма проницательны». «Попробуйте перевести ее на содержание супруги, разделив общий бюджет между двумя женщинами». «Быть может, дочь сможет вразумить свою матушку. У нее это наверняка получится лучше». «Хм», — Руслан Константинович задумался, бросив на меня короткий взгляд. «Я как-то не догадался о таком способе решения проблемы. Моя Аннушка вполне сможет отстоять деньги, если будет считать их своими. Спасибо вам за совет, Павел Филиппович. Я обязательно опробую этот метод». «Очень надеюсь, что он сработает». Мы подошли к небольшому причалу, у которого разместились лодки. Руслан Константинович остановился и оперся на трость, давая правой ноге отдохнуть. Я заметил, что он слегка запыхался. На лбу выступил испарь, на который куратор смахнул платком, а потом обратился ко мне извинительным тоном. Пожалуй, я слегка себя переоценил. Прогулка вышла для меня немного утомительной. Быть может, вам стоит присесть, озаботился я. Руслан Константинович вздохнул. «Мне стоит перестать таскать пресловутые пирожные, которые супруга готовит для посиделок со своими подругами», — произнес он. «Гадкий лекарь прав, и я очень боюсь, что в следующий раз он запретит мне пить вино перед обедом». «А вы не говорите ему, что предпочитаете в качестве аперитива», — подсказал я. «Врать своему лекарю», — протянул мужчина одобрительно, — «вы мне определенно нравитесь, Павел Филиппович». «Спасибо», — я коротко поклонился. Так что, уважаемый мастер Чехов, вам незачем принимать близко к сердцу отлучение от работы. Отдохните, развейтесь. Слишком много громких дел с вашей легкой руки потрясли Петроград. Это может привлечь к вам внимание. Будь вы актером, это сыграло бы вам на руку, но некромант, который спасает людей от неприятностей, звучит очень провокационно. Я не искал славы. Никто в этом не сомневается. К слову, моя супруга заявила, что я обязан пригласить вас на чай. — Скажу ей, что вы отказались, потому что я вас смутил. — Я мог бы прийти, если это для вас важно. — Ни в коем случае, — горячо возразил мужчина, — она целую неделю до вашего визита будет нудеть и о том, что мне следует влезть в парадный костюм, который мне мал, а потом еще неделю вздыхать, что когда-то я был таким же стройным, как вы, хотя такого никогда не было. — Вы попробуйте заказать свой парадный костюм у того же мастера, но на пару размеров больше, — предложил я. — Вы опасный человек, Чехов, — ахнул куратор. — Я ведь воспользуюсь вашим советом, каждым, и как я сам не догадался. — И заметьте, я не возьму с вас за это ни рубля, — ответил я. — Хитрец. И что ж вы попросите? — Загляните как-нибудь ко мне на чай. Я на самом деле буду рад вам. — Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Тем более вы сказали о булочках. Вы же не выдадите меня лекарю, если он спросит вас об этом. Это будет наш с вами секрет, уверил я. Мы тепло попрощались, и мужчина поднял руку. К паребрику подкатила бежевая победа, и Руслан Константинович заворчал, когда водитель выскочил, чтобы распахнуть перед ним дверь. Бестолковый, сколько раз объяснял, что могу открыть дверь сам, еще и остановился так далеко. Я же говорил, через два квартала жди меня, а ты все четыре отмахал, балбес. Водитель виноват улыбнулся, но не выглядел расстроенным. Видимо, хозяин частенько отчитывал его в подобном тоне. «Берегите себя, Павел Филиппович, и не забывайте любоваться закатами. Находите для этого время». Я коротко поклонился и дождался, пока машина отъедет и скроется за углом. После этого я развернулся и пошел обратно к дому.